Глава 35. Все эти события, безусловно, на некоторое время выбили нас из колеи. Но понемногу и меня, и Альгерда вновь захватывали хозяйственные заботы, к осени предстоял новый набор учеников в школу Гердов. За лето я собиралась поставить за стенами замка небольшую молочную ферму, Нужно было искать людей на службу, строителей, отобрать хороший скот, в котором, кстати, я ничего не понимала. Но все эти заботы померкли для нас на фоне одной радостной новости. К нам возвращалась магия. Уже сейчас было понятно, что она не вернется в полном объеме, и Альгерт, и я — дети другого мира» но даже крохи её давали совсем другое ощущение мира и открывали перед нами новые возможности. Но больше всего меня радовало, что сила, которая пробуждалась в нас, не имела ничего общего с Луной. Мы вернулись каждый к своей стихии, альгерт — к огню, а я — к природной магии растений. Этим, безусловно, стоило воспользоваться. Лето выдалось хлопотливым, продолжался ремонт в башнях. Я плотно занялась обустройством сада во дворе крепости. Высаженные моими руками цветы на крыше башни прекрасно прижились, и, подкармливаемые крошками магии, а также щедрыми порциями куриного навоза, цвели и благоухали. Из города привезли несколько плетёных кресел и пару небольших столиков из корабельного маренуса. Такая мебель не боялась дождей и не гнила. Всё это расставили на башенной крыше среди десятков вазонов с цветущими кустарниками и маленькими деревцами. Там мы с Альгердом любили завтракать под огромным полосатым тентом, защищающим от слишком жаркого солнца. Много времени отнимала постройка фермы. Её отнесли на час езды от замка, и неожиданно оказалось что для обслуживания животных и птиц требуется не так и мало людей. Поэтому почти одновременно со строительством коровника, свинарника и птичьего двора началось строительство десятка небольших домиков. Кроме обычных кур, по совету Сан-Геброн закупили ещё и странных птиц, которых называли пуховыми цесаренками. Они отличались очень необычным – пестрым-пестрым оперением, и кроме довольно вкусного мяса Сан-Геброн обещала еще и роскошные одеяла. Птица эта, конечно, капризная. Кроме зерна, ей еще и травы нужно давать особенные, поэтому возиться с ней мало кто хочет. Но зато и подушки, и одеяла такие даже во Дворце Верховного не сыщешь. С гусей и болотников такого пуха не наберешь». Летом муж часто не ночевал дома, водил своих учеников в походы, разбив на две группы и заставляя одну выслеживать другую. Каждое его возвращение и каждая встреча с ним дарили мне такую радость, что казалось, больше и вообще от жизни ничего не нужно. О дальнейшей судьбе Шан эльды мы узнали только поздней осенью. К этому времени ученики школы Гердов сдав серьезный экзамен специально прибывшему государственному чиновнику, уже отправились на свои места службы. Мои ученицы недели раньше, получив вместо экзаменов развеселый девишник с кучей сладостей и маленькими подарками каждой, разъехались по домам. Все, чему я могла их научить, они уже знали. В качестве пособия для дальнейшего совершенствования каждая из них увезла с собой папку с лично связанными образцами и прорисованными схемами узоров. В случись им что-то забыть, будет где посмотреть и освежить знания. Могу сказать честно, не из всех получились отличные мастерицы. Например, пухловатая и несколько надменная Рона, что так любила кичиться богатством своего отца, вряд ли сможет впечатлить будущего мужа своими работами. У девушки напрочь отсутствовал вкус. Даже в образцах для своего альбома, выбирая цвета для нового рисунка, она предпочитала самые безумные сочетания, например, оранжевый с зеленым, и категорически отказывалась менять их. Но как минимум четыре девочки обладали и достаточно тонким вкусом, и пониманием, на какую фигуру, какую одежду лучше вязать. А остальные три, не отличаясь фантазией, обладали терпением, вниманием и усердием и прислушивались к советам, потому их образцы были из хорошо сочетающихся и удачно подобранных ниток. Они просто чётко следовали моим инструкциям. В целом я была довольна своим первым выпуском, но решила взять месяц отдыха, Присутствие такого количества чужих людей в замке, признаться, немного утомляло. С ранней весны почти каждую неделю в замок начали поставлять первую зелень и овощи из окрестных сёл. На столе у нас не переводилась хорошая рыба. К осени откормятся первые цыплята и цесаринки. Кроме того, обе школы будут приносить неплохой доход — так как еда для учеников поступает к нам в виде налогов, да и небольшие суммы с окрестных деревень тоже будут собраны к осени. Больше у меня не было страха перед неизвестностью и опасений на тему, как мы прокормим себя. По предварительным подсчетам, которые мне показывал Альгерт, даже если наши доходы не возрастут, каждый год мы сможем откладывать небольшую сумму. «На будущее для наших детей», — с улыбкой сказал муж. Вот тогда-то я первый раз и задумалась о судьбе колечка с жёлтым камушком. Однако, поразмышляв и повздыхав, по-прежнему оставила его на руке. У меня появилась идея полноценного пансиона с почти годовым курсом для девочек. Мне не слишком нравилась система обучения в этом мире, особенно система обучения женщин. Школы магии давали детям некий необходимый минимум знаний. Там преподавали письмо, чтение, счёт и даже преподносили немного знаний истории. Разумеется, с целью подчеркнуть, в каком прекрасном и восхитительном государстве им повезло родиться. Однако те, кто не обладал магией, а таких всё же было большинство – не имели возможности учиться бесплатно. Конечно, в купеческих семьях и девочек, и мальчиков немного натаскивали, но в целом в государстве преобладала система домашнего обучения, что ребёнок переймёт от родителей, с тем багажом и пойдёт по жизни. Лесть в государственную систему я не собиралась, но раз уж у нас с мужем есть теперь несколько деревень, почему бы не начать давать детишкам хоть самые простые знания? Конечно, придется потратиться на постройку зданий под школы и на зарплату учителям, но тут я хорошо придумала, как можно здорово сэкономить. То время отдыха, что я взяла себе до осени, прошло не без пользы для репутации моей школы вязания. Любопытствующие родители, желающие знать, а за что же они, собственно, заплатили, а точно ли дочь чему-либо научилась, сразу же усадили моих бывших учениц за работу. За месяц с лишним девочки успели порадовать родных и нарядными кардиганами, и тёплыми яркими жилетками, и богато украшенными выпуклыми узорами кофтами. Проблем с набором учениц на осень у меня не было, но в этот раз я лично поехала с Санги-Брон в город и беседовала с родителями. Некоторым пришлось отказать, Некоторые отказались сами, как, например, оптовый торговец с кожами Ронс Бантер. «Баловство это, как по мне, — присветлая Санге. Ежели ремесло дочери дать, так это добро, а этикеты эти честные купчихи совсем и не нужны». Однако нашлись и родители, которые оценили нововведение в школе. Для нового класса я наняла учительницу хороших манер обедневшую вдову Санги Лиссан, пожилого Ронса Кронта, который большую часть жизни занимался росписью стен в домах и замках. Сейчас прыгать по лесам ему становилось трудно. Но меня очень впечатлило количество эскизов, которые он смог мне показать. Пусть девочки немного научатся рисовать и сочетать цвета. Кроме того, я сочла нужным нанять хорошую портниху. Вязаные изделия не обязательно должно быть целиковые. Аронс Берун научит девочек крою, тогда, сделав образцы выкройки из бумаги, они смогут вязать вещи гораздо более сложные, чем простой свитер или жилетка. В этот раз в замке Сангира-Кетро мне пришлось гостить почти две недели. Кроме набора учениц, количеством не более 12 человек, я искала еще и девушек с довольно специфическими качествами. Мне совершенно не интересно было их происхождение, зато было важно, чтобы каждая из них хоть немного была грамотна, готова к обучению и, желательно, бедна, как церковная мышь. Я рассуждала просто. Пять-шесть таких учениц не слишком обременят класс, да и я не разорюсь на еде и небольшом количестве одежды. Зато, бесплатно прожив восемь месяцев в замке, пройдя курс обучения и получив небольшое приданное для самостоятельной жизни, каждая из них должна будет отработать 10-15 лет учительницей в деревенской школе. Разумеется, я смогу платить им небольшую зарплату, Да и продуктами они будут обеспечены. Но далеко не каждая горожанка, даже попавшая в стеснённые обстоятельства, соглашалась жить в деревне. Я перебрала почти два десятка девиц, пока, наконец-то, не собрала нужное мне количество. Конечно, преподавать высшую математику они не смогут, но дать деревенским детям хотя бы минимальные знания, научить читать и объяснить примитивную арифметику — им будет вполне по силам. Надо же с чего-то начинать. Так что в замок я и Сан-Гиброн возвращались с хорошим уловом. Пять будущих учительниц ехали с нами. До начала занятий оставалось еще две недели. Вполне достаточно времени для того, чтобы приодеть девушек и дать им время осмотреться. Учителя прибудут самостоятельно в течение последующих шести-семи дней, а через две недели в замок в сопровождении родителей приедут 9 купеческих дочек и три горожанки, родственники которых решили дать девушкам хоть какое-то образование. Времени у меня оставалось совсем мало. До приезда учениц и их сопровождающих нужно привести в порядок их спальни, закончить ремонт в комнате, которая потом станет классом, и подготовить что-то вроде небольшой презентации для их волнующейся родни. Купцам нужно показать товар лицом. Люди должны понимать, за что именно они платят деньги. Под школу я отвела первые два этажа последней, третьей башни. В данный момент были полностью готовы три спальни, каждая на 5-6 человек, Уютная светлая столовая и небольшая гостиная, где девочки смогут проводить вечера. На каждом этаже пришлось оборудовать и несколько туалетных комнат. Спешно доделывалась кухня, куда ещё только предстоит нанять работников. Снаружи к стене этой башни крепилась длинная каменная постройка. Именно там я оборудовала небольшую прачечную и что-то вроде банного комплекса на несколько человек. Конечно, полноценный СПА-уход обеспечить я не смогу, но дать понятие о нормах гигиены и самых простых уходовых процедурах вполне реально. На втором этаже башни располагались комнаты учителей и огромная классная комната. Тут я решила не экономить, и помимо трёх высоких окон, в классной будет ещё и большое количество светляков. Зрение лучше беречь с молоду. За мебель для класса и такое количество кроватей, которое мне понадобилось, я смогла расплатиться только потому, что все лето экономила каждую монетку, выпросила у Альгерда всю нашу заначку и, наконец, продала украшения, которые притащила на себе через портал еще из того мира. Признаться, было несколько страшновато. Если вдруг что-то пойдет не так, голодать мы, конечно, не будем. Однако и дальнейшее благоустройство замка и наших земель сильно затормозится. Дел предстояло ещё очень-очень много. Тем больше раздражения вызвало у меня новость, которую Альгерт вычитал из письма, привезённого ему мной же от Сангира Кетро. «Лунка» — это письмо от канцлера Ланто. Он пишет, что через семь дней... Нас ожидают на утреннем приеме во Дворце Верховного. Советуют на всякий случай захватить все документы по выплаченным налогам. После столь удачно завершенной с нашей помощью операции по поимке шпионки шарийского хараджа, канцлер Грета испытывает некоторое раздражение при упоминании наших земель и нас самих. К сожалению, в его силах инициировать проверку. От раздражения я чуть было не выматерилась на русском. «Когда? Ну когда мне этим заниматься?» Это письмо перевернуло все мои планы. «Дай силы, здоровья, Сангеброн, которая взвалила на себя львиную долю моих обязанностей. Сама я просто выпала из жизни замка». Привыкнув в своей глуши одеваться пусть и достаточно красиво, но в основном удобно, Я очень слабо представляла себе, что он носит сейчас при дворе, не будет ли мой туалет выглядеть провинциально и дешево. Кроме того, стоило заняться и одеждой Альгерда. Смотреться бедными родственниками было совершенно недопустимо. До самого отъезда Альгерд, как проклятый, проверял и перепроверял все записи и документацию. Неважно, будет ли проверка со стороны канцлера Грета, важно быть к ней готовым днем и ночью. За 10 дней до приезда учениц и их родственников мы выехали в столицу.